Глава 45 Я Янбан Так, Даша, а давай тогда думать, как выбираться нам отсюда. Друзей я не брошу. Вместе будем выбираться. Джун, мама мне говорила, что она не хочет для меня такой судьбы, как у всех нас. У нее нет уже такой ненависти к христианам, как у наших предков. Но ей нравится такая жизнь. Развлекаться с мужчинами и женщинами, и гулять с ними, и веселиться, пока не надоест. А Меня она оберегала от всего этого. А в детстве всегда запирала меня в комнате, когда она собиралась уже разгуляться. Гуляли они чаще по два дня, а после она говорила мне, что они уехали. Но я-то знала, что она отдавала их огненным, потому что я видела тогда, когда она вытолкнула того мужчину, как его схватили огненные и что с ним стало. А мне она говорила, что если мне встретится принц на белом коне, и мы полюбим друг друга, тогда она отдаст меня за него. А я ей всегда говорила, что у меня уже есть любимый, с такими красивыми глазами. Даша взялась за уголки глаз и, улыбнувшись, чуть потянула их. И не на белом коне, а на черном. Мама смеялась и говорила мне, что с такими глазами это, наверное, китайцы. Она видела ее в городе, когда ездила с аптекарем. Они все узкоглазые и суетливые, как муравьи, и среди них нет принцев. Она смеялась надо мной, говорила, чтобы я поменьше верила своим снам. А я верила. А если она узнает, что это ты тот из моих снов, которого я люблю всю свою жизнь, и ты меня полюбил, то она поможет нам, но только нам, двоим. Твоих друзей она не захочет отпускать. Ей нужны они, чтобы отдать их огненным, и ведь ли он уже приходил, чтобы увидеть вас. А я тогда уже знала, что это ты, мой Джон, и сильно испугалась тогда, что он тебя увидел. И огненные уже знают, и ждут. Если она не отдаст их. Они разозлятся на нее и могут поджечь ее адским пламенем. Она станет огненной, а меня заставят вместо нее помогать им. Она, наверное, усыпила их отварами. Она так делает, чтобы, проснувшись, они не захотели бы ехать дальше на ночь, глядя. Ты с ними пил? Да, немного. Хорошо, что я тебе дала отвар. Он убирает силу ее дурманящего зелья. Они ей понравились. Я это видела. Нет, я не допущу, чтобы она дала их огненным. Воскликнул Джун. Даша, скажи мне правду. Ты помогала мне Лене заманивать христиан хотя бы раз? Нет, я же тебе говорила, что она оберегала меня от этого всегда. Говорила мне, что хочет, чтобы я жила среди людей, а не в лесу среди зверей. Она говорила, что я могу жить среди людей, потому что на мне нет греха убийства. Ну, а ей, говорит, все равно нет прощения за помощь огненным. Да и прощения ей никакого не нужно. Скучно, говорит, живут эти христиане. Везде у них заповеди, запреты. А ей так жить нравится. Говорит, весело и вольно. А там будь что будет. С ней все понятно. Ну а ты, Даша, еще не погубила свою душу. И мы спасемся. Давай думать, как выбираться. Джун, ты не пей больше вина. Мама, наверное, будет подмешивать в него настой из своих дурманящих трав. Чтобы вы подольше спали и остались еще на день и ночь. Да и друзей своих предупреди, чтобы они не пили больше. И в еду она может что-нибудь подмешать. Да и коней своих лучше пасите на траве днем. Нашего сена и овса не давайте им. Тогда днем можно будет уехать всем, пока ярко светит солнце. А когда они проснутся, если она подмешала им зелье? Наверное, уже ближе к закату. Вот же каналья. Надо кормить наших коней. Джун, ты подожди, пока солнце ярко не осветит поляну. Под его лучами ты их и паси на открытой площади. «Точно, Даша, так я и сделаю. А где Милена? Я ее нигде не видел. Наверное, предрассветный папоротник собирает и травы», предположила Даша. «Но она же вчера столько выпила вина с ними», удивился Джун. «Она потом выпивает свой отвар и хмель уходит». «Ну, тогда я поговорю с ней, чтобы она отпустила тебя со мной, что я прошу у нее твою руку и сердце». Даша радостно и счастливо улыбалась. Но она же хочет меня отдать за принца или знатного вельможу. И я Янбан. Джун подскочил в постели, встал на колени и, гордо выпитив грудь, задрал подбородок. «Барон, по-вашему!» — воскликнул Джун. Она тоже вскочила на колени. «Правда? Тогда она точно отдаст за тебя!» Она раскинула объятие и, весело рассмеявшись, обняла. И, лаская его затылок, шептала ему на ухо. «Ну, какой же ты глупый у меня!» «Кто бы ты ни был, ты мой любимый. Уже утро. Пойду что-нибудь приготовлю для тебя сама, пока мамы нет. Я с тобой пойду. Может, Николя и Билла разбужу». Они спустились вместе. Дракон увидел Джуна и тихо, утробно заржал. «Пойдем к нему. Я тебя познакомлю с ним». Джун подошел, обнял его морду и прижал к груди. Даша стояла рядом и улыбалась большому черному глазу дракона, который смотрел на нее одним глазом из-за плеча Джуна. Его глаз был черный, блестящий, красивый и внимательный и умный. Смотрел на нее и не моргал. А Даша улыбалась ему, и он моргнул. Джун сильнее прижал и отпустил его морду. Конь поднял голову. Джун притянул к себе Дашу, выставил ее перед собой и обнял сзади за талию. Потом протянул руку к его шее и, поглаживая, обратился к нему. «Дракон!» Это та девушка, про которую я тебе говорил. Это моя Даша, и я ее очень люблю. Очень. Она знает нас давно, еще с детства. Она любит нас и хочет с тобой подружиться. Ты будешь ей другом?» Через паузу дракон шумно выдохнул, и Джун заулыбался. Выдвинул вперед Дашу, взял ее руку в свою и осторожно положил на шею дракона и тихо провел ее рукой. Он опять шумно выдохнул, И Джун убрал свою руку, а Даша сама уже гладила его шею. Дракон повернул шею и подсунул свою голову под ее руку. Она улыбалась и гладила ее. Протянула вторую руку, взялась и поцеловала его прямо в морду. И тихо сказала «Дракон, я тебя люблю». А Взяла двумя руками шею и притянула к своей груди. Потом тихо зашептала ему «Дракон, я очень люблю Джуна» когда-то давно еще в детстве вы приснились мне я полюбила вас я тоже очень хочу быть твоим другом очень муж он подошел вплотную к ним и обнял их обоих